Глава четырнадцатая. Лена. Поднимаюсь на свой этаж. Язык так и хочется закинуть на плечо и отдышаться. Физподготовка нулевая. Это счастье, что от хулиганов смогла убежать. Вокруг по-прежнему темно. Мне по-прежнему страшно. Андрея рядом нет, а я уже начинаю жалеть, что отказала ему. Но на ночь глядя звать в гости мужчину... Пусть даже такого, к которому относишься как к старшему брату, и который самый надежный и смелый, все равно не вариант. Андрей влюблен в меня давно и кажется бесповоротно. Но взаимностью я так и не смогла ему ответить. Увы, своего кома слишком уважаю и ценю, чтобы делать ему еще больнее, чем есть. Поэтому держу мужчину на расстоянии. Чтобы подняться по лестнице, Света фонариков вполне хватает. Но совсем скоро я останусь без него. Батарея разряжена. До квартиры дойти. Как хорошо, что живу на шестом, а не на десятом этаже. Или вообще на тридцатом. Света нет. Лифт не работает. На тридцатый этаж пешком. Это ж полная жесть. Едва слышно открываю входную дверь. В квартире царит тишина и порядок. Все жители спят. Я безумно устала, ноги не держат. Снимаю сапоги на высоких каблуках и закусываю губу, чтобы не застонать от небывалого наслаждения. Как хорошо, мои ножки на свободе, чистый кайф. Ступая по полу голыми ногами, разминаю затекшие ступни. После длинного рабочего дня в узкой обуви пройтись босиком — отдельный вид удовольствия. Есть не хочу». Выпиваю стакан кефира, быстро поласкиваюсь в душе и иду в спальню. Внутри до сих пор периодически дрожу после перенесенного страха. Спасибо Андрею, если бы не он. брр, о плохом лучше не думать. Я дома, цела и невредима, все хорошо. Но больше так поздно, на маршрутке я не поеду. И плевать, что придется платить за такси. Уж лучше на ипотеку положу чуть меньше, чем обычно, но останусь жива. Каждый месяц погашать кредит чуть больше, чем требуется, видимо, уже не смогу. Вместо спальни захожу в детскую комнату, подхожу к дочерям. Сердце преисполнено нежностью. Эля и Оля мирно спят в своих кроватках. У Олечки ручки в разные стороны, ножки торчат из-под пододеяльника. Девочка мирно сопит. Плюшевый зайка упал на ковер. Поднимаю игрушку, отряхиваю, возвращаю в кроватку. Хорошо укрываю. Иду ко второй доченьке. Элечка же свернулась калачиком и спит. Одеялка сбилась в ноги, ручки под щечкой, дышит спокойно и ровно. Трогаю кожу, прохладная. Малышка замерзла. Нормально укрываю ее. Подтыкаю одеялко, чтобы продержалась чуть дольше. «Моя Элечка еще та возня». Осматриваюсь. В детской царит идеальный порядок. Леонора Гурьевна, видимо, легла в третьей комнате. Правда, там, помимо дивана и горы игрушек, ничего больше нет. Но няню это не остановило. И тут понимаю, что не хочу девочек оставлять одних. Беру Олечку на руки, перекладываю на свою кровать. Следом переношу Элечку». Ложусь посреди своих прекрасных малышек, обнимаю их, вдыхаю неповторимый запах детства. На лице расцветает лучезарная улыбка. «Как же я вас обеих люблю!» Закрываю глаза и проваливаюсь в глубокий спокойный сон. «Он мне так сильно сейчас нужен!» «Мама! Мама! мама мамочка! Разносится с разных сторон. «Открываю глаза». Передо мной две пары красивых карих глаз. Две до невозможности сладкие крошки. Так бы и расцеловала. А что, собственно, меня останавливает? Ловлю себя на этой мысли. Опять улыбаюсь. Доброе утро, мои любимые. Целую каждую из дочерей. Поочередно дарю каждой из малышек немного внимания. В комнате слишком светло. Стоп. Смотрю на часы и едва не взвываю от досады. «Восемь утра. Я опять проспала».